Май 11. Нет и не может быть таких обстоятельств или условий, при которых дух человека не мог восходить, если сердце стремится к восходу, но если потухли огни сердца, подъем невозможен.